6. Понесли крестить у Леншпигеля. Вдруг полил проливной дождь, и он весь промок. Так он был окрещен в первый раз. Когда он был уже в церкви, церковный служка, он же схолмейстер, то есть школьный учитель, предложил куму с кумою, отцу с матерью стать вокруг купели. Но в своде над купелью была дыра, которую проделал каменщик. чтобы закрепить лампаду под звездой из вызолоченного дерева. Увидев сверху крестных чин настоящих вокруг прикрытой еще купели, озорник-каменщик вылил сверху на крышку купели ведро воды, которое обрызгало всех, а больше всего, у Леншпигеля. Так он был крещен во второй раз. Пришел священник, все стали жаловаться, но он велел им поторопиться и сказал, что это случайность. Уллиншпигель все корчился, потому что был мокрый. Священник, окрестив его водой и солью, дал ему имя Тильберт. Что значит «подвижный» или «прыткий» — так он был крещен в третий раз. Выйдясь из церкви, они пошли по долгой улице, ведущей к трактиру бутылочные четки, где пивная кружка изображала верую. Здесь они выпили семнадцать с лишним пинт, добльквит, то есть двойного пива. Ибо во Фландрии это общепринятый способ сушить промокших, зажечь в брюхе пивной костер. Так Улиншпигель был крещен в четвертый раз. Когда они возвращались домой, покачиваясь, ибо их головы были тяжелее их тел, им пришлось переходить мостики через лужу. Кума-котлина, несшая ребенка, оступилась и упала с ним в воду. Так он был крещен в пятый раз. Его вытащили и дома обмыли теплой водой. Это было его шестым крещением.